Занят он чем-то очень, со мной не говорит, тоскует. Дело у него важное на уме, я уж и твижу, а вечером все-таки пьян. Подумаю только, воротился он теперь домой, кто-то его там уложит. Ну, еду, еду, прощайте, прощайте, Иван Петрович, книги я тут у вас смотрела. Сколько книг-то у вас, и все должно быть умные, а я-то, дура, ничего никогда не читала. Ну, до завтра.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 И опять враждебно смотрела на меня или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятно какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и почти всегда оканчивалась слезами. Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее, когда же я стал пенять ей при Александре Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой накопившейся злобой, но вдруг замолчала.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 Конфет в хорошеньких коробочках. Такие разы он входил, обкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарка он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подлинной Нелли,